контрольные вопросы. Вопрос 1: в чем заключается смысл расстановки приоритетов? Вопрос второй: почему важно уметь расставлять приоритеты? Вопрос 3: какие методы расстановки приоритетов вы знаете? Вопрос 4: На какие типы делятся задачи в соответствии с матрицей Эйзенхауэра? Вопрос 5: когда целесообразно использовать метод, Многокритериальной оценки. Вопрос 6. В чем заключается суть метода многокритериальной оценки? Вопрос 7. Как можно выделить наиболее приоритетные цели? Какой способ подходит для этого более всего? Почему вы так считаете? Вопрос 8. В чем основная идея расстановки приоритетов по принципу 80 к 20? Вопрос 9 как используется принцип Парето при планировании времени на задачи. Вопрос 10. Почему важно отсеивать навязанные дела и задачи? Вопрос 11. Какие стратегии отказа вы знаете? Какие из них вы считаете наиболее эффективными? Почему? Практические задания. Задание 1. Распределите дела из списка с помощью матрицы Эйзенхауэра по типам задач в зависимости от их важности и срочности. Дело первое. Разобраться на рабочем столе. Дело второе. Подготовиться к завтрашнему зачету по тайм-менеджменту. Дело третье. Поиграть с другом в Call of Duty 2. Дело четвертое. Написать реферат по экономике, который нужно сдать до конца следующего месяца. Дело пятое. Встретиться с друзьями, сходить в интернет-кафе. Дело шестое. Позаниматься с репетитором по математике. Надо готовиться к вступительным экзаменам, которые будут через 4 месяца. Дело седьмое. Навести порядок в комнате. Дело восьмое. Позвонить сегодня ключевому клиенту. Дело девятое. Закончить работу над квартальным отчетом. Сдавать через 4 дня. Дело десятое. Завтра поздравить маму с днем рождения. Дело одиннадцатое. Начать заниматься на курсах иностранного языка для подготовки к поступлению в ВУЗ в следующем году. Запишите дела в соответствующие графы А, Б, С и Д. Задание второе. Вы – менеджер по рекламе в компании по продаже строительных материалов. Вам поручили срочно подготовить рекламную продукцию к выставке, которая откроется через три недели. Нужно выбрать полиграфическую фирму, которая сможет быстро и качественно изготовить рекламный буклет компании. Тираж примерно 300-500 экземпляров. Вы звонили три фирмы и собрали следующую информацию. Фирма А может изготовить буклет за две недели, если вы предоставите все материалы. Текст, фотографии, рисунки. Макет, который разрабатывает художник фирмы А, обязательно согласовывается с заказчиком. Минимальный тираж заказа от сотни экземпляров. Фирма находится на другом конце города. Добираться до нее около полутора часов, своих курьеров нет. Цена средняя, приемлемая для вашей компании. Качество полиграфии хорошее. Фирма Б. Может изготовить буклет в сжатые сроки, за 4 дня. Макет они не разрабатывают, вы должны предоставить свой. Этапа его согласования с заказчиком нет. Фирма находится недалеко от вашего офиса, в 20 минутах ходьбы. Своих курьеров нет, нужно ехать самому. Минимальный тираж, который нужно заказать, от 300 экземпляров. Цена изготовления очень низкая, качество полиграфии среднее. Фирма «Ц». Срок изготовления – 2,5 недели. Очень много заказов. Минимальный тираж, который можно заказать, от 500 штук. Есть свой художник, который может помочь разработать макет, подскажет, какие фотографии и рисунки подойдут и согласует макет с заказчиком. Если есть необходимость, фотограф компании выезжает к клиенту и делает необходимые снимки нужного качества. Фирма находится далеко, в полутора часах езды, но есть своя курьерская служба, и готовые буклеты доставляют по любому адресу. Цена очень высокая. Качество полиграфии отличное. Запишите в таблицу критерии, по которым вы будете выбирать фирму, где разместите свой заказ. Расставьте веса критериев. Оцените по каждому критерию каждый из вариантов. Выберите наиболее оптимальный вариант. Задание третье. Используя многокритериальную оценку, расставьте приоритеты для своих долгосрочных целей. Для выбора целей и ценностей можете воспользоваться стратегической картонкой и мемуарником. Задание четвертое. Проведите полный хронометраж своих четырех дней. Используя полученные данные, расставьте приоритеты в своих делах с помощью матрицы Эйзенхауэра. Какие из дел к какому типу задач вы можете отнести. Запишите, какие шаги вы можете сделать, чтобы уменьшить количество дел категории D и C. Запишите шаги, которые вы предпримите для сокращения потерь времени.